Глава 17. Не по плану. Я посмотрел на Софию, прикинул варианты и кивнул. Запусти маленького дрона и посади его где-нибудь рядом, чтобы можно было видеть, что происходит вне поля обзора камер корабля. Сразу же предупреждая, если будет подозрение, что к нам хочет кто-то прийти. Проверь, что бортовые огни выключены. Не дожидаясь подтверждения, рванул за шерифом, на ходу надевая шлем. Анна в трюме что-то ковыряла в авангарде, обзавершимся новой броней. Происходящее успел сообщить ей, запрыгивая на трофейный гравибайк наемников с пустынного орла. — Я тоже могу. Вам может понадобиться. Не ждите. «На гравибайке больше места не было, она ломанулась за вторым трофейным. БМВД точно не подойдет, такую машину отследят». Щелкнул переключателями и едва аппарат запустился, выжил предельную скорость, вылетев из трюма и перемахнув над забором открытого дока под мат шерифа. «Шарт, ведь аккуратнее, мы же помрем». «Если они возьмут человека бишепа и долетят до своей базы или города, мы его уже не достанем. Так что Ниной, у меня все под контролем. Возьми выше. Отследят, откуда стартовали. Сосредоточься, найди точное местоположение». Я ввел на небольшой высоте пару раз вильну в местных трущобах. Ох, и начнется облава после подобного. Тем не менее, выхода не оставалось слишком осмелял Бишеп, сидя здесь и не попавшись за прошедшее время. Проблемой было и то, что много его людей разглядело нас еще на улице и знало, что мы с приземлившегося корабля. На гравибайке мы быстро домчались до места активного столкновения. Между груд мусора на земле валялся искрящий гравибайк. Темноту расчерчивали импульсы лазеров, которым отвечал огонь из крупнокалиберного пулемета. Я сразу же засек четырех корпоратов. Двое прятались за поврежденным патрульным гравилетом с логотипом «Парадиза». Еще один простреливал из-за обломков полуразобранного двигателя поближе, пулеметчику. И последний пытался обойти подпольщиков с фланга. Вероятно, часть из охранников свалки, и нам стоило поторопиться, пока они явились еще. Готовься стрелять. Нужно срочно вытащить нашего. Только не лихайся, дай прицелиться. В этот момент я вильнул. Нас, конечно, заметили. Вниз унесся первый синий шарик из пушки, который обычно человек без и двумя руками с трудом удержит. Немного не рассчитал из-за высокой скорости и промахнулся по обходящему с фланга безопаснику. Зато попал крякнувший от перегрузки здоровяк. Перепугавшийся человек не успел отпрыгнуть. Легкую броню буквально взорвало попаданием. «Ха! Вот это мощь! У меня какая-то игрушка была. Только патронов надо побольше собрать. Ох!» Щиты у гравибайка имелись, но мы были хоть и очень быстрой, но мишенью. Я вильнул, и следующие наши выстрелы обрушились с тыла на подпирающих летательный аппарат спинами. При этом я резко замедлился, чуть не ударившись о груду хлама. Зато теперь в нас не мог попасть третий. Стрелять жутко неудобно, да и противники попытались уклониться. Но безрезультатно. Самое большое щит выдерживал одно попадание, а от их тонкой брони толку не было вообще. Тимур помог выбрать пушки, находящиеся в лучшем техническом состоянии, и с человеческими их нельзя даже сравнивать. К сожалению, четвертый скрылся где-то в недрах грузового шатла. Как я обычно использую, чтобы возить малые группы людей и грузы между планетой и орбитой. Черт с ним, он ничего толком не видел! Ты видишь союзников? Нет! Выходить не торопятся плохой знак. Хм, а у этих пушек жутко объемные ячейки. Индикатор у старших представлял собой разделенный на секции синий круг, в центре которого высвечивались их числа одни из немногих успешно расшифрованных символов. И да, кончались заряды пугающе медленно. «Представь, как эти штуки бахают! Да чего представлять! Дроида вспомни! Бррр, не напоминай! Хотя ты даже испугаться не успеешь! Так, давай без фраз «сты!» Я рельсы предпочитаю, но с ними не заладилось». Болтая, я подлетел к месту, откуда ранее полили Кричать не собирался, но опасность, с моей точки зрения, была переоценена. Среди обломков лежали два человека в бронированных экзокостюмах. Не скафы, для меня это было очевидно, а боевое снаряжение для действий на живых планетах. Оно куда легче и дешевле, поскольку не имеет ненужных тут функций. Бишоп не мог гробить скафы, вряд ли у него их много. Шериф тут же спрыгнул и метнулся к тому, кто сидел около пулемета с ранением левой руки и ноги. Второй замер на земле, рядом постепенно растекалась лужа крови. «Этот мертв», — констатировал шериф, поднимая живого. «Шерт, да знаю, и мы потеряем скорость». Едва шериф оттащил раненого, я несколько раз пальнул в труп из плазменной пушки, гарантированно уничтожив все устройства. «Нужно забрать добытое», — слабым голосом сказал раненый, с некоторым трудом, но я его узнал. «Вик? Да, круто тебя послали. Нет, ваш транспорт сломан, у нас нет времени». Старикашку Бену садил мне за спину и сел сам еще дальше сзади, придерживая его. Грави-байк ругнулся на массу, предупредил о серьезном снижении скорости. Вот только нормально стартовать мы не успели. Шериф заметил их приближение. «Там летят еще патрульные. Еще один гравилет». Я стартанул как мог быстро, надеясь на скорость, и чисто на интуиции слегка вильнул. «Не зря». Мимо пронеслась пулеметная очередь. Я краем глаза мазнул по приближающимся. У этих аппарат был гораздо серьезнее. Скорее уже флайер, преимущественно гравелет, но вижу блоки маневровых и ускорители. Он может летать по ближнему космосу. — Ну куда же без них? Надо его сбить. Только если будешь держать ровнее, и у нас пушки не слишком дальнобойные. — Напомнил шериф. Ты куда? Очереди ложились все ближе к нам. Щит гравибайка пробили, однако я резко наклонил нас, гася скорость, так что Вик громко застонал, и залетел в пустой распиленный надвое корпус малого транспортника. Раздались гулкие очереди ударов по нему, но калибр пушки оказался слишком мелким. И что теперь? спросил шериф. Они быстрее, сейчас еще налетят! А в итоге тут будут и корабли. Еще очевидные утверждения будут? Адмирал Ясенхрен. Я сокнул. Нельзя поднимать баньши. Нужно попробовать скрыться. Вик, тут есть скрытые тоннели или коридоры. Как вы сюда попали? Ответить он не успел, поскольку на канале объявилась Анна. Мальчики, вы про меня забыли? Я чуть не подпрыгнул и резко развернул гравибайк. «Ты на вооруженный флайер, что ли, идешь? Совсем безбашенная! Ваши задницы спасаю, вообще-то! Помогите лучше, я уже рядом!» Щиты восстановились, так что я снова вдавил тягу и выскочил с другой стороны распиленного корпуса. Второй наш гравибайк, более крутой и спортивный, летел к флайеру, который тут же выдал по нам очередь из бортовых пулеметов. Пришлось вильнуть и на несколько секунд спрятаться за корпусом, торчавшим из горы хлама. Однако я успел увидеть, как ему в борт ударил синий розчерк, и пассажиров на байке было двое. «А, рельсу взяли. Ты Борю прихватила? Нет, Румби, стреляй, малышка, и вы помогайте». Пришлось рискнуть включиться. Благо флайер разворачивался к новой цели. Однако его боковые двери отъехали в стороны, и там показались солдаты в гораздо более серьезной броне. Зато зависший флайер был очень простой мишенью, и мы испытали максимальную скорострельность новых игрушек. Опсихованная шла чуть ли не в лобовую и выпустила микроракеты. Мне очень хотелось посмотреть, но пришлось уводить гравибайк в еще один безумный кульбит. «Да держи же ты ровнее!» — взывыл шериф. «Тебе не достает стали в организме! Ух ты ж, какая полезная штука!» Мы стащили небольшую четырехзарядную установку с микроракетами. Как минимум, некоторые достигли флайера. Щиты погасли, а очередной выстрел рельсы пробил двигатель, и аппарат накренило. Очередь пулемета, стоявшего в дверях, пробила наш щит. Пара пуль попала в меня, но не нанесла вреда. Она ушла в резкий вираж. По ней точно попали, но падать она не начала. Даже напротив набрала высоту, и Руми спрыгнул вниз. Без тяжелого оружия пушка осталась на гравибаке Дроид приземлился на крышу постепенно выравнивающегося флайера и тут же прыгнул вниз к открытой двери в салон. Шриф еще пару раз пальнул плазмой, но помощи не потребовалось. «Мля, Вик, ты чего за софтом поставил? Ха, я же говорю, что терминатор лучший!» Руми выкинула одного из корпоратов из дверей. Внутри сверкнуло несколько алых пышек после которых дроид выпрыгнул наружу. Спустя секунды внутри флайера рванули одновременно плазменная и шоковая граната. Во всяком случае, выглядело это именно так. Даже для хорошей бронированной машины это был перебор. Корповские бойцы, кто успел, попрыгали наружу. Я вовремя догадался подлететь поближе и успел перехватить одного точным выстрелом. «Красота!» — воскликнула Анна. «Так, подберу дроида и надо валить. Только не в большие Нужно спрятаться, Вик. Знаю, плохо, что детали упустили. Увы, времени не было. Анна быстро спустилась к земле за дроидом». А я для удобства кое-как запихнул пушку в специальный отсек с магнитным креплением около штурвала. И мы понеслись прочь, стараясь, чтобы запутать возможных преследователей, двигаться ниже. К счастью, тут помог Вик, указав на скалы вдали. Летите туда! Корпораты думают, что мы прячемся в горах. Уверен? Значит, там есть патрули, засомневался я. План отхода? Там сегодня корабль приземлялся, потому мы пошли на дело. Вы хотите подставить людей? Я удивился, да и что корабль там делает? Посадочных площадок в горах вроде нет. «Не, они работают на корпоратах. К тому же их досмотрят и поймут, что ошиблись, а мы уже далеко будем. Вы и нас сочли корповскими наемниками». «Нет. Эти точно на контракте. Мы по связям проверили. А там есть обломки. Может, собирают оборудование. Но надо быстро изобразить, что мы летели туда, а потом я покажу недостроенный сталелитейный завод. Там стоит колесный грузовик». Хотелось бы рвануть к большие но там движения могут засечь. Пока мы не взлетим, нужно максимально оттягивать момент раскрытия. Пришлось починиться, и ситуация мне, мягко говоря, не понравилась, учитывая, что поле множественных попаданий по щитам и нагрузки троих всадников, аккумуляторы нашего гравибайка почти сдохли. И требовалось определиться, надо ли удирать. С Банши мы связались не через местную сеть, а шифрованной рацией. Пока она работала. «Тут всюду летают дроны», — сказал Тимур. «Следят за кораблем. Мы делаем вид, что ничего не замечаем. Как ты сказал, посадили разведчика на кран рядом и смотрим за подъездной дорогой и соседними строениями. Поблизости вроде никого нет». «Отлично. Тогда сохраняем радиомолчание, пока нет проблем». Корпоратам явно не хватало сил для полного контроля малозначимых территорий. Мы действительно нашли заброшенную стройку. В просторном ангаре нас ожидал среднего размера грузовик. Двое охранявших его тут же вскинули пушки, едва увидев нас. «Своим ля! Бишоп не предупредил?» — воскликнул я. «У нас радиомолчание, чтобы точно не засекли», — сказал стоявший впереди, опуская пушку. «Что случилось? О, Вик, это ты? Типа того. Дайте аптечку». Грегори погиб. Полный провал. Главное, что не взяли, и хотя бы ты выбрался. Вас не отследили? Нет. Эти летают так, как будто у них 10 запасных жизней. Я не могу взять. Шериф подхватил поданный пластиковый чемоданчик с красным крестом правой рукой, когда я плавно пролетал рядом. Вот сейчас они могли бы взять нас, тихо сказал шериф через связь. «Не будь параноиком», — ответил я, влетая в пустой кузов. «Как ты себе это представляешь? Три бойца убиты и назначены виновными. Бишопа не ищут, в экипаже большие нет нормального пилота, и они никуда не могут улететь без исполнения плана. С ними договорятся, помогут выбраться за Арсенал». Звучало правдоподобно, но я все же не думал, что идейные начнут убивать союзников, которые собираются им помочь. Впрочем, быстрым движением в темноте выкинул наружу любимого наблюдателя, который тут же примагнитился к стальным деталям и начал пробираться по кузову наверх. Анна завела и свой гравибайк. Двери за нами закрыли. Впрочем, темноту тут же разогнали включенные фонарики и фары. Шериф помог Вику слезть и начал аккуратно снимать с него броню. Кровь полностью не остановилась, но рана такой уж серьезной не была. Ну и кто молодец! нервно хохотнула Анна. Опустив магнитар на пол слегка резко, так что я поморщился. Оружие рассчитано на то, что с ним будут грубо обращаться. Но сейчас-то зачем? Леди, не поможете? Да какая ты, чтоб тебя... Раньше не могла сказать. Анна не подключила телеметрию скафа, и внимания я не обратил, но броня в районе голени была пробитая и самостоятельно залаталась гермопеной. Я буквально прыгнул к ней и помог подняться с места и лечь. В это время грузовик двинулся, заставив вспомнить о наблюдателе, экран которого все еще висел в углу моего поля зрения. Не опасно ли сейчас ехать? Тем не менее, оставил его на удобной позиции. «Ну, сказала бы, а тебе зачем волноваться? Все равно летели. Слушай, а классно мы дали жару. И скаф у тебя красивый, только его узнать могут, почти как у меня красивый. Сколько же ты обезболивающего накачала. Лежи теперь, все спокойно. Нужно вытащить тебя из кафа». Будь нежен. Вдруг я в нем голенькая. Как в тот раз, когда не успевал одеться, и мы с пиратом дрались. А потом прилетел патрульный и нас тормознул. Он такой, мы проводим вас на станцию для опознания, немедленно снимите скав. Думал, твои документы поддельные и это просто банды воюют. Хотя у тебя тогда корабль от Галпрома был. Но я все равно тебя любила даже с такими извращенными вкусами. «Золосцы, молчи!» — попросил я. Сильно обезболивающее на такой дозе не слабо туманило разум. «Да не, пусть говорит», — хохотнул шериф. «Что, прямо совсем голая в шкафе? «Да, а полицейский был очень ответственный и подозрительный. Благо, ему хватило, чтобы она просто раскрыла замки скафа, показав, что не лжет. Не отвлекайте». В ногу Анны попали спереди из того самого крупнокалиберного пулемета. Может, даже несколько раз подряд жесткая броня раскрошилась в весьма неприятном месте. Пришлось сначала снимать кусок гидрогеля с растворителем, дезинфицировать и вытаскивать бронебойную, стальную пулю и обломки, вдавленные в рану. Благо, в багажнике гравибайка было все нужное включая гидравлические кусачки с еще одной аптечкой. Скав раскрывается сзади, чтобы в него буквально зайти, но определенный уровень ботинок все же есть. И требовалось сдвинуть ногу немного вверх, и то, что врезалось в рану, мешало бы освобождению. Резать Скав полностью не хотелось, да и нечем. Впрочем, она держалась молодцом, пока я оказывал первую помощь. Когда я вытащил ее из кафа, сам снял перчатки и окончательно все прочистил, залил медгелем и наложил повязку. Хорошо, ты такой заботливый, протянула Анна довольным голосом. Дай обниму. Не шевелись, пожалуйста. Шриф, чего у тебя? Я наконец повернулся к сидящим сзади меня. Освободить Вика было проще. Он в бронированном экзоскелете. Никаких лишних отягощающих систем жизнеобеспечения, отвода, отходов, питание. Мужчина лежал в отключке. Шериф продолжал накладывать повязки. «Большая потеря крови, но жить вроде как будет. Пульс ровный. Сильно ожоги, так что завтра день у него будет неприятный. Лучше скажи, что там снаружи творится». «Мы почти сразу ушли в подземный тоннель для разгрузки, выехали на другой улице и сейчас паркуемся среди множества других грузовиков. Вокруг много следов боя и разрушений. Видимо, у них схемы отработаны. Послать бы разведчика!» Неожиданно раздался бодрый женский голос, заставивший вздрогнуть. «Разрешите приступать!» Я уставился на Руми, которая неподвижно сидела на заднем сиденье второго гравибайка. Мало того, что имя, из-за которого автоматически говоришь о нем в женском роде, так теперь еще и голос. «Откуда у тебя такой голос?» «Голосовой пакет установлен пользователем Анна». Лежащая на полу Анна поворачивалась и хохотнула. «Долго выбирала. Правда ей подходит?» Я еще хочу надеть на нее розовую пачку и кошачьи ушки на макушке. Ой, я же хотела сделать сюрприз. Она улыбнулась, щурясь от света фонарика на моем шлеме. «Руми, скажи, что ты против такого?» Выдохнул я. Запрос отклонен. «То есть как это? Ты отказываешься выполнять приказ?» «Запрос отклонен?» означает, что команда пользователя противоречит основным директивам. За подробностями обратитесь к конструкции. И что такого плохого в приказе что-то сказать? Такие команды заблокированы по ряду причин, но на самом деле ваш запрос имеет подтекст, предполагающий наличие у меня собственной воли и мнения, которое согласуется с вашим. В вашем случае проблемы нет, но человек со стороны может на основе неверных входных данных прийти к истинному заключению о наличии у меня искусственного интеллекта». «Чего?» — нахмурился я, пытаясь расшифровать этот бред. «Того?» — отозвался дроид. «Вы кожаные, такие непонятливые!» Анна начала хихикать. Я вздохнул и положил руку ее на голову. Она сразу вцепилась в нее, чуть ли не обняв. «Вот скажи, я настолько предсказуем?» «Я хорошо тебя знаю». Каждый неловкий секрет и тайну. Конечно, я прикинула пару вариантов разговора. Ммм, у тебя рука пахнет обезараживателем. Невкусно. Вот тут активизировался шериф штоп его. «И какие у Шарда есть секреты? Назови какой-нибудь. Так, погоди!» Воскликнул я. Он смотрел аниме про мехов и космических пилотов. Из-за этого и выбрал летное. У него даже была фигурка. Я максимально мягко заткнул Анне рот. — О! — каким-то ехидным голосом протянул шериф. — А ведь не скажешь, что ты из этих. Слышь, словно ты не был молод. Я просто не стал вырастать в душе. Он раскатисто засмеялся. Что, серьезно? Да без понятия. Это был осознанный выбор человека, закончившего школу. Но в детстве я действительно любил истории про космических приключенцев в любых форматах. И ставил на полке фигурки любимых персонажей. Под юбки полуголых девиц заглядывал. Здоровяк ржал, а она меня слегка укусила, заставив одернуть руку. «Гурен Лагана, его первые формы!» «Мне ее подарили!» Только и смог оправдаться я, вспомнив небольшую фигурку красного робота с нелепым, но очень запоминающимся дизайном. Шериф зажжал с удвоенной силой. Мне же оставалось вздохнуть и снова поглаживать голову девушки. Ее рана на ноге крайне неприятная, но не слишком серьезная. А медгель отличный, зарастет быстро, Потом и шрам можно будет свести. «Так, минутку. Слышь, а ты откуда знаешь, что это такое? Так, шикарный сериал, земная классика. Так нелепо и пафосно, что отлично. Мне вот интересно, ты вроде никогда не стеснялся своих интересов к старым фильмам и играм. Что тебе сделали огромные мехи, работающие на силе воли?» «Да ты это...» Я пожал плечами, и ведь действительно, всегда странным это казалось. А еще то, как любят киношники делать переиздания древних, жутко популярных вещей. Как свое лень делать, так начинают переиздавать старое, немного улучшив под новые стандарты. С корабля вестей не было. К нам заглянули наши провожатые и убедились, что Вик получил помощь. «И что делаем дальше?» – спросил я. «Вы очень странно прячетесь. Поверь, все отработано. Тут улицы узкие, людей почти нет. Есть еще подземные коммуникации. Если что, туда можно уйти. Корпораты концентрируются в городе и у своих фабрик. Ночью сюда не сонусы. Только приглушите свет, и ваш друг так и будет сидеть». Я вспомнил про Руми, которая, видимо, все еще ожидала ответа. «Это дроид. Разведка не нужна. Диагностика состояния». «Все основные системы исправны, за исключением воздушного маневрирования. Отсутствуют блоки копирования идентификаторов. Состояние аккумуляторов 79%. «Так, стоп. Главное, что не пострадало от падения». Человек биши поушел обратно в кабину грузовика наверняка пораженный голосом. Я же быстро осмотрел второй гравибайк. Слегка побили корпус по касательной, сломали пустой навесной багажник сзади и повредили фиксированное шасси. Но ничего серьезного. «Кстати, Руми, вы же ракеты применили? Где пусковая установка? Как вы вообще ее тащили?» «Дроид некоторое время тупил, я и забыл, что с ними лучше говорить попроще». «Если вы под ракетами подразумеваете умные реактивные снаряды ТИП-60А, то их пусковая установка была прикреплена к корпусу данного летательного аппарата с помощью герметизирующей пены и утрачена из-за попаданий вражеского оружия». «Ну да, урсы» не классифицируются как полноценные ракеты, хотя и способна на донаводку на что-то, оказавшееся близко от траектории полета. В целом, пофиг. Едва все стихло, нагло рыжая морда взялась за старое. А, «Скажи, что еще скрывает шарт?» На самом деле, он бисексуал, и ему нравятся крупные мужчины. «Эм, чего?» — <seniors> воскликнул шериф, отодвигаясь дальше от меня. Я вздохнула и, наконец, снял шлем, встретившись с уже осмысленным взглядом голубых глаз. Отпустила? Не до конца. Стыдно за такие шутки? Ничуть. Слушай, можно маленькую просьбу? В сон клонит. Можешь дать полежать на руке? Вот что я могу с ней сделать? Но, по крайней мере, шериф перестал сжаться к дальней стенке. Я лег рядом и позволил Анне устроиться на моей руке. Конечно, ее сморило из-за обезболивающего, да и медгель действовал специфично. После него частенько клонит сон, если он такой мощный. Мы дождались утра. С больших тревожных сигналов не приходило, но ситуация точно стала хуже.